Вадим Фарг. Клан Ито. Возрождение. Книга первая. Пролог. В тронном зале, как всегда, царила тишина. Да и кто мог ее нарушить, если внутри находилось только одно существо — верховный бог Эмма. Высокий, темноволосый мужчина с грозным взглядом сидел на троне, отлитом из чистого золота. Он кривился. Широкий стальной доспех, украшенный резными драконами, впился в кожу. И при каждом резком движении металл оставлял глубокие царапины. Но Эмма получал от этого одно удовольствие. В полубитвы, когда даже собственные доспехи оставляли раны, Бог радовался, ведь именно тогда чувствовал себя живым. К тому же, каждый вошедший в зал видел внушительного господина. Именно таким он являлся для многочисленных братьев и сестер после смерти отца. Скрипнули высокие резные двери, и в зал робко вошел парнишка лет двадцати пяти на вид. На нем красовались черная жилетка и свободные штаны с точно такими же узорами, как и на доспехах Эммы. Взглянув на Бога, он гордо вскинул подбородок и двинулся к трону. «Почему так долго?» — спросил Эмма, бросив на того недовольный взгляд. «Помимо всего, у него нещадно болела голова». Остальные боги начинают подозревать измену, но пока что никто не выступил открыто. Это необходимо пресечь как можно быстрее. И сейчас он не мог показать свою слабость, оставалось лишь скрипеть зубами и сжимать от боли кулаки. Принюк подошел к нему и опустился на одно колено, почтительно склонив голову. Рыжая челка упала на два небольших рога, выпирающих над бровями. «Простите, господин», — тихо произнес тот, — Пришлось потолковать с кузнецом. Последняя его работа оставила меня весьма недовольным. «И почему это должно задерживать меня?» Прищурился сидящий, и его желтые глаза гневно блеснули. «Такого больше не повторится». Не поднимая головы, выпалил парнишка. «Вы ведь знаете, что я держу обещание?» «Знаю». Довольно кивнул тот и откинулся на спинку трона тогда расскажи как идут дела с сыном фуцунуси все рожденные люди помещены в императорский дворец и находятся под пристальным наблюдением день и ночь ты до сих пор считаешь что он человек усмехнулся эмма не забывай кто его родители я помню парень осмелился поднять голову на мгновение богу показалось что в глазах собеседника мелькнули искорки Но в следующий миг все исчезло. «У них не мог родиться кто-то иной, как Неко или Кицуни. «Посмотри на себя!» Бух ткнул пальцем парню в лоб. «Ты рогат. Значит, все возможно!» «Да», — ответил тот, сжав зубы и борясь с гневом. Потребовалось всего пару секунд, уж слишком часто приходилось сдерживать себя. «Но в этом вина матери...» «Не говори так!» Эмма мечтательно закатил глаза. Воспоминания о пылкой любовнице всегда были приятны. Жаль, что сестру пришлось казнить. «Она была прекрасна!» И снова парню пришлось сжать кулаки, дабы не выплеснуть злость на того, кто мог разрушить горы одним махом. «И все же я думаю...» «Думай лучше, Сусано. грубо перебил сидящий на троне. «Слишком долго ищешь его!» «Прошло уже сорок лет, и что найдено?» «Ничего, господин...» Тот снова опустил голову, стараясь таким образом скрыть гневное выражение лица. «Вот именно! Мне нужен результат!» Эмма вспылила и ударил кулаком по подлокотнику. «Сколько мне еще ждать? Или послать более исполнительного слугу?» «Слуга, значит...» В голове парня пронеслась гневная мысль. На мгновение Бог замолчал, а потом взмахнул рукой. «Ступай. Жду тебя через семь дней. Надеюсь, что в следующий раз ты принесешь мне хорошие новости». «Да, господин». Парень поднялся, вновь поклонился и двинулся к двери в той же позе, не смея поворачиваться к верховному божеству спиной. «И вот еще что. Сусано. Окликнул его Эмма, и когда тот вопросительно посмотрел, продолжил. «Не смей трогать кузнеца. Иногда он ошибается, но в целом я им доволен». На самом деле, Богу было плевать на то, что там случилось. Просто хотелось подзадорить юнца. «Понял меня?» «Да». Когда тот вышел, Эмма встал с трона и подошел к широкому окну. Снаружи проплывали острова, окутанные белыми облаками. Но ни один из них не поднимался выше того, на котором находился Бог. Здесь находился главный дворец, здесь жил Всесильный. Эмма долго этого ждал, прозябая в подземном мире. И вот свершилось. Отца нет, а вместе с ним исчез и родной брат, способный отобрать власть. Вот только осталась одна проблемка. Дети брата. Они имели полное право бросить вызов и сразиться с верховным божеством. И все же он был уверен, что никому не под силу его отдалеть. Отец думал так же, а в итоге... Поэтому Эмма решил перестраховаться и разыскать возможных детей, фуцунуси. И первым оказался Сусаноо, который теперь выполнял все поручения Эммы. Бог чуть повел грозным взглядом и увидел, как паренек спускается по дворцовой лестнице, направляясь на край летающего острова. Только там возможно перенестись в реальный мир. В стенах дворца подобная магия запрещена, за исключением, конечно же, самого Эммы. «Щенок!» — произнес он, глядя вслед удаляющемуся племяннику. Эмма прекрасно понимала, что движет парнем. Но пришлось пойти на хитрость, чтобы продолжить игру. Но когда она закончится, то рыжая рогатая голова — первой. Полетит с плеч.